Валена Нема. Мама для драконьего принца. Пролог. Вот заведёшь своих детей и поймёшь, сказала мне подруга, когда мы доставали её сына, застрявшего в небольшом туннельчике детской площадки. Это было после моей фразы про то, что дети это счастье. Малый радостно пискнул и умчался дальше покорять высоты. Я покачала головой, глядя ему вслед. Наверное, никогда не пойму. Страшно смотреть, как ребёнок носится по площадке, падает и поднимается. Знаешь, я вот третьего точно не хочу, продолжила подруга, когда мы направились в сторону кафешки. Там уселись за столик и стали наблюдать за её погодками. Хоть дочь её куда спокойнее, чем сын. А чего? Сама же говорила, что дети очень милые, усмехнулась я. Свои да, а чужие это кошмар. Нет, я могу им поумиляться, если вижу пару часов, но этого достаточно, усмехнулась она. Отлично. Если у меня когда-то появятся дети, то я буду их тебе приводить поумиляться, усмехнулась я. Подруга тоже посмеялась над моими словами. В целом мне нравились её дети: живые, весёлые, жизнерадостные. Но моя жизнь пока что складывалась из работы и полнейшего отсутствия личной жизни. Последний мой мужчина вообще заявил, что дети не для него, и это после 3 лет совместного проживания. К тому времени мы уже почти собрались пожениться. Теперь я думала, что это даже хорошо, что свадьба не состоялась. Но и с другой стороны, я понимала, что в таком бешеном ритме жизни в одиночку заводить ребёнка весьма накладно и тяжело. Но очень уж хотелось. Работа есть, квартира, пусть и съёмная, но есть. А если что, и мама поможет. Она уже давно внуков ждёт. Порой сердце так и замирало, когда я видела детей. И меня нисколько не пугали предстоящие трудности. Ну, ребёнок и ребёнок. Я им тоже когда-то была. Так что ничего страшного я не видела. Но тут мой взгляд привлекло нечто в окне. Сердце забилось в груди. Я повернула голову в сторону. За окном я увидела мальчика лет 6 в белой рубашке и чёрных штанишках. Он стоял на другой стороне улицы перед потоком машин, рядом с ним никого. Я отвела взгляд. Может, его мать отошла? Вот только мне стало неспокойно. Я вновь посмотрела в окно. Со с седьмого этажа торгового центра всё было прекрасно видно. Мальчик оглядывался по сторонам. Сердце сжалось в груди. Неужели он один? Но вот к нему подошла какая-то девушка. Меня вмиг отпустило. Всё в порядке, он не один. Алиса, ты здесь? позвала меня подруга. Да так, просто показалось, ответила я, сделала глоток какао, стоящего на столе. Горячая жидкость растеклась по горлу, я едва не поперхнулась. Вот только тревога всё никак не покидала меня. Тот мальчик так и стоял на прежнем месте, а потом он поднял голову. Мне казалось, что он смотрит прямо на меня, хотя с такого расстояния это нереально, но было ощущение, что у нас установился зрительный контакт. Всё тело охватила какая-то странная лёгкость. По телу промчались странные импульсы. Я перевела взгляд на руку, увидела, что кожа усеяна блёстками. Моргнула, и всё пропало. «Ну вот, мне ещё галлюцинаций не хватало». Я вновь посмотрела в окно. Мальчик стоял на месте и смотрел на меня. Стало немного не по себе. «Да что там, стало страшно?» «Я пойду», сказала подруге. «Мне что-то не здоровится». «Уже? У меня ещё двадцать минут в игровой», сказала та. «Мне правда не очень хорошо, прости». «Ладно, дорогая». Подруга встала из-за стола. Мы обнялись. Нетерпение так и подгоняло меня». А ещё кончики пальцев покалывало. Странное ощущение, очень странное. Я выскочила на улицу. Сердце неистово билось в груди, пока я шла к тому перекрёстку, где стоял мальчик. Я увидела его через проезжающую часть, он взволнованно смотрел на меня, а затем двинулся в мою сторону прямо на красный свет. Не раздумывая, я кинулась ему навстречу. Моя кожа вновь ярко засияла. Машины начали сигналить, кто-то резко затормозил. Я кинулась к малышу. Вот уже совсем рядом, но тут я увидела, что его кожа тоже начала сиять таким же свечением, как и у меня. Лица его не было видно из-за света, даже черты лица я не могла разглядеть. И когда я уже потянулась к нему, рука проскользнула сквозь мальчика. От неожиданности я затормозила. Послышался сигнал машины и визг тормозов. Я как в замедленной съёмке перевела взгляд в сторону. И в этот момент машина ударила меня в бок.